Глава 5. Куда пропал наемник Перед тем, как вернуться в деревню, я несколько раз подумал о том, что еще не поздно догнать Аврана и залезть обратно в телегу, но потом понял, что такую трусость моя совесть вынести не сможет. И потому набрал воды в пару желудочков, которые еще отшельник сделал, а затем направился обратно к бережку. По старику я скучал: Да, с Авраном неплохо. С Кролом и Окитом тоже. Деловые ребята. Но отшельник просто сиял опытом и знаниями. К нему можно было в любой момент обратиться за советом просто потому, что тебе захотелось. Кто мне мог помочь из молодежи? Окит, потому что хорошо учился. Неплохой вариант, но в действительности я бы предпочел кого-то, заставшего эпоху тех лет. Даже если потом отшельник ушел в лес. Так. Я быстрым шагом добрался до деревни и снова застался до власую женщину. Она работала на небольшом поле на окраине поселения, стоя в очень неудобной позе. «Вы сказали, что Конральд ушел бродить по округе», — это отозвалась она и вернулась к работе. «А, не знаю», — бросила она, не повернув головы. «Поэтому я ушел дальше, но бережок — это не нички, и тем более ни разу не поляны». Последний я знал только по рассказам Окета, и поселение представлялось мне довольно массивным. Нет, раскидистым. Нет, просто огромным. Если там был свой кузнец, а в его не было. Хлебнув немного воды, чтобы приободриться, я вышел с восточной стороны, где засаженных полей было больше. Там был куда меньше шанс найти на свою голову неприятности. Выбравшись на первую попавшуюся возвышенность, я убедился в том, что в обозримом радиусе возле деревни никого нет. Мы же ходили соки там к северу, там никто не жил. До крайности заброшенное место. Даже скотины нет, и тут меня осенило, что мы не взяли никого живого, ни кур, ни кого-либо чуть более крупного. — Конральд! Негромко крикнул я, а потом на всякий случай взял в руку нож. Может, и не применю, но с такой штукой ходить всегда спокойнее. Мне, разумеется, никто не ответил. И я продолжил бродить метрах в 100 от деревни. Потом вернулся на самую высокую точку в окрестности, на дороге, где мы с Авраном уже успели побывать. Среди всех вариантов, куда мог деться Конральд, я отмел самые невероятные. И среди них оказался как раз тот, в котором наемник идет к нам в деревню. Скорее всего, для того, чтобы устроиться нас охранять. «Ох же этот Конральд!» — я покачал головой. «Скорее всего, он пошел севернее. Но меня севернее не тянуло вообще. Тропинок и дорог здесь имелось в достатке. Так себе отшиб мира. Люди же все равно ходят» поля я тоже не пошел, вернее, не стал забираться уж очень далеко от жилья, потому что в полях наверняка есть мыши и крысы, а их лучше всего поедают змеи. По этой причине я тщательно выбирал себе маршруты. Правда, приходилось идти по жаре, но это я тоже не рассчитывал и в итоге быстро выбился из сил. Да, лето входило в свои права на максимум. И вместо того, чтобы делать жизнь людей проще, выжимал из них все соки. Я посмотрел на взмокшую ладонь, когда на время убрал нож обратно. И куда же пропал наемник? Конральд никогда не занимался при мне. Я же знал его лишь два дня. Как я мог уже разделить его деятельность на обычную и необычную? Когда, быть может, максимально необычным этот человек был именно со мной. Чтобы не идти на север, я нашел небольшой холм, сел с теневой стороны и убедился в том, что трава полностью закрывает меня от солнца. А после первой и единственной встречи с муравьями я теперь всегда смотрел, куда я ставлю ногу, сажусь или на что опираюсь. Вода быстро иссекала. Литр, который примерно вмещали все мои курдюки, уполовинился почти сразу же. Теперь же, когда я присел отдохнуть в тени, от объема жидкости у меня осталась четверть. Зато не было с собой тетради. Я ее не листал. И хотя пальцы нервно сжимались и разжимались, точно переворачивали листы, настолько я уже довел себя, что ненужные действия дошли практически до автоматизма. Брррр! Я не просто вздрогнул, меня аж передернуло. Так я просидел еще несколько минут, а потом решил вернуться в деревню, чтобы позадавать местным вопросы. Все ответы по итогу звучали одинаково, потому что Конрольда не видели с утра, а кто-то и утром его не видел, ограничившись вчерашним днем. Для меня это показалось странным, ведь жители бережка все работали, кто в поле, кто неподалеку, и не все видели наемника. Ладно, еще хоть не уболтали меня, а просто отнекались, Но не видели и не видели. Самое главное, что не попался Конральд никаким злодеям. Если только... Я посмотрел на тропу, которая вела на север. Очевидно, в поляны. Именно на этой дороге на соке там пытались поймать патрульные, но безуспешно. Боязно, страшно, жутко. Либо я найду патруль, который попытается меня достать и исполнить мой самый сильный страх, либо в меня вцепится змея. А что, если она уже вцепилась в Конральда, а тот умер в полях от яда, не успев добраться до подмоги? «Придется идти», — сказал я сам себе и достал нож. «Хороший клинок. Даже не просто хороший, а отличный, прочный, длинный» с гладким скользящим лезвием, которое не оставляет никаких зазубрин, только ровный разрез. Перехватил пальцы поудобнее и пошел на север. Надо было искать Конральда, А если я пройду хотя бы с полкилометра или километр, в зависимости от того, насколько быстро я устану, то уж точно не найду никакого патруля. И я поплелся, внимательно осматривая обочины дороги. Пыль все еще была на траве. Нигде я не замечал следов человека, никто не сбивал пылинки со стеблей травы, и это меня очень сильно напрягало. Я помнил, что Конральд носил в последний раз легкий кожаный доспех, удобный, с вентиляцией, но жара плохо сказывалась на мне, соображать удавалось туго. Почему-то в голове крутилось лишь, что доспех и правда оказался удобным, а не то, что я наемника до сих пор не вижу. Потому мысли переключились на расчет урона от ножа и то, что мне понадобится меч, хотя бы короткий, а потом еще и учитель. Но учителем в моем случае может выступить и сам Конральд. На дороге перед собой я заметил змею. Наклонился, подобрал булыжник и кинул его, подняв облако пыли всего лишь в десяти сантиметрах от извивающегося тела. Змея тут же скользнула в траву, освободив мне дорогу. Я шагал вперед по пыльной дороге под палящим солнцем и шел до тех пор, пока не ощутил ватные ноги, которые не хотели гнуться. Как только я задумался, что помогает мне передвигаться, если ноги ватные, так земля сразу же понеслась вверх, прямо к самому лицу. И мне опять мерещились иные миры, миры, где желание движет людьми, а еще его можно похищать и использовать в качестве топлива. Миры, где Великая Империя раскинулась на половину земного шара. Миры, которые я не мог отличить от настоящего, так натурально они выглядели. Некоторые даже так, что хотелось в них остаться, особенно первый. «Здравствуйте, присаживайтесь», — услышал я опять диалог со стороны, — Только на этот раз вроде бы я еще разбирал собственный голос. «Доброе утро!» Вежливая женщина меня приветствовала на фоне шуршания бумаг. «Вам следует что-либо рассказать, или вы уже прочитали все наши брошюры?» «Читал», — ответил я, понимая, что на самом деле никаких брошюр я и в глаза не видел, не только не читал. «Так», — протянула женщина, — «это хорошо. Думаю, что теперь вы...» «Бавлер!» «Бавлер, вставай! Очнись, Бавлер!» Меня трясли за плечо, причем усердно, если не сказать безжалостно. «Аврон!» Быстро же он меня нашел. «Что с тобой?» «Солнце, наверное». «Точно, у тебя же выносливость... Ты еще сам говорил, что у тебя она плохая. Показатели низкие». «Да, верно. Удивился я тому, что Аврон запомнил такой незначительный момент». «Я пришел, как ты и просил», — сказал он. «Но ты же сказал больше суток». «Да», — медленно ответил он. «Все верно. Прошло больше суток». Я попытался задержать дыхание, чтобы успокоить бешеный сердечный ритм, но вместо этого лишь икнул. «Больше суток», — повторил я с ужасом, понимая, что мог легко попасться кому угодно от патрулей до крупных лесных муравьев, и те, и другие меня не радовали. Аврон тоже не нашел ответа, куда же пропал наемник.